Глава тринадцатая. Долги и договоренности. Время до вечера как-то незаметно пролетело. Работал с бумагами, читал, как делается огранка драгоценных камней. Пару раз хотел позвонить дворнову, но дал ему время созреть. В том числе и на Людмилу есть надежда. Звонки по сотовому почти не отвлекали. Мало кто беспокоил. С одной стороны, это радует, все крутится, и клан развивается, проблем нет, но хочется-то действовать. Осознаю... что жду встречи с главой района и хочу быстрее разобраться с проблемами молодых, несостоявшихся аферистов и закрыть вопрос с приглянувшимся магазинчиком. Пока не решил, что предложить Ирине. Выкупить ее долги, а потом и торговое место, оставшееся семейству в наследство. Не хочется наживаться на чужом горе и проблемах, хотя это и не по правилам бизнеса. Ладно. Этот вопрос следует отложить, непонятно, как себя поведет хозяйка магазинчика. Впрочем, она еще не вступила в наследство и пока ничего с недвижимостью не сделает. И как я этот момент упустил? Около восьми вечера собрал в гостиной начальника охраны, Черную Луну и Жулианну. Объяснять никому ничего не потребовалось, все знают о предстоящем вечере. Единственное что, предложил Семену Павловичу раскрыть информацию о ресторане, где любит бывать глава района. «Это личное заведение господина Шуналова. Охрана приличная. Насчитывает порядка 20 человек». Сверяясь с какими-то записями в телефоне, поведал Куршинов. «Он чего-то опасается? дорожит своей шкуры». Поинтересовался я, прикидывая, что отправляться на такие переговоры и не иметь за спиной поддержки не очень-то хорошо. Хотя, Жейдера с собой возьму. А тот один стоит сотни бойцов, если не больше. Три личных телохранителя, двое на входе в ресторан, трое в зале следят за порядком». «Четверо в игорном зале, там рулетка и карточные столы. Еще четверо находятся в коридоре с комнатами отдыха, там оказываются различные интимные услуги и происходят сделки, которые не хотят афишировать. В оборудованной видеонаблюдением комнате охраны постоянно сидят трое. Вокруг ресторана тоже делается обход», — пояснил бывший капитан. Ни на Жулиану, ни на Камарию эти сведения не произвели должного впечатления. Чернокожая воительница и вовсе пренебрежительно рукой махнула и заявила. Чем больше бойцов, тем менее они опасны. Поясни, я посмотрел на черную луну. Та чуть улыбнулась, а вместо нее ответила Жулиана. Три сильных и подготовленных стихийника спокойно решат все вопросы. Конечно, глава района может перестраховываться, но вряд ли смириться с большими гонорарами своим людям. К тому же профи не любят рутины и вряд ли будут сидеть на одном месте. Не соглашусь, покачал головой Куршинов. В княжестве есть большое количество спецов, оставшихся без работы. Сам могу это подтвердить. Если бы не Станислав Викторович, то, возможно, сейчас пришлось вагоны разгружать. Не утрируй. Наверняка сумел найти свое место в жизни. Кто знает, сложись так, а не иначе, и мог заняться охраной другого, главы клана. Поспорил с ним я. Ладно, мы идем не воевать, но от драки не зарекаемся. Оружие у всех есть? Магическую энергию не растратили? Посмотрел на молодых женщин. «Прогулка по бутикам отнимает много нервов и сил». «Это смотря для кого?» – рассмеялась Желиана. «Мужчины психуют и с облегчением покидают магазины, а мы же...» Она посмотрела на чернокожую воительницу, а та, догадываясь, о чем пойдет речь, утвердительно кивнула. «Заряжаемся эмоциями и получаем что-то вроде экстаза, приобретая желанную вещицу». «Нам этого не понять», – буркнул Куршинов. и «Я с ним полностью согласен. Пришел, увидел, победил». Крылатое старинное выражение. Его можно применить и к посещению магазинов мужчинами. Необходимы брюки. Так для чего щупать и примерять свитера и пальто? Хотя всегда найдется исключение из правил. Есть парни и мужики, зависающие в магазинах и любовно перебирающие. Ножи и ружья, на которые у них нет денег. «Давайте выдвигаться», – посмотрел я на часы и мысленно позвал Жейдера. Харек с Василием продолжают над чем-то трудиться. Какую-то грандиозную шалость затеяли, не иначе. Если в ближайшие дни свой план не приведут в исполнение, то напрягу сверчка, чтобы разведал и о деталях доложил. А то еще станется, что хвостатые приятели разнесут поместье и скажут, что не виноваты, и оно само развалилось. Мой питомец явился опять весь в снегу, но довольный и как-то хищно взглянул на присутствующих женщин. Желиана и Камария мгновенно напряглись и внимательно посмотрели на голема. Никто не произнес никаких слов. А война взглядов завершилась, едва начавшись. Переходим порталом к дому семейства Нарковых. Встал я со стула и потянулся. Оттуда идем в ресторан и разбираемся с главой района. Разумеется, никто возражать не стал. Около крыльца создал круг перехода, мысленно пожалев, что маячок не установил у магазинчика, из-за которого сырбор Там до места отдыха Шуналова рукой подать, а так придется пешком добираться. Можно попытаться вызвать такси, но его придется дольше ждать. «Станислав Викторович, добрый вечер!» Шагнула ко мне бывшая, надеюсь, аферисточка, когда мы вышли из портала. «Привет», — ответил я девушке. «Мне очень неловко. Не поблагодарила толком за спасение братика. Знаете, для вас мы готовы на все», — сложила руки лодочкой перед собой нарково «Так уж и на все», — краешком губ улыбнулся я. «Абсолютно. Даже если захотите, чтобы с крыши дома бросилось», — заявила та с каким-то влюбленным взглядом, от которого стало не по себе. «Дурные мысли из головы выкинь», — отмахнулся я. «Тебя не беспокоили кредиторы?» «Пока нет», – покачала головой девушка. «Мы направились в сторону ресторана, об этом заранее Ирина знала. Жилиана с Камарией чуть позади, а начальник охраны впереди идет. Явно заранее договорились, что главу клана возьмутся охранять, как полагается. Даже Жейдер и тот кругами носится. Ирина же продолжает петь оды благодарности и каяться, что под эмоциональным порывом решила провернуть махинацию». «Но тогда бы про твои проблемы никогда не узнал, и, соответственно, помогать не стал», возразил я с интересом, ожидая, как она начнет выкручиваться. «Согласна, но отчасти. Вы очень хороший человек, сильный и одаренный. Если бы нашла вас и рассказала о проблемах, то ведь тоже помогли», поразмыслив, ответила та, а потом чуть тише сказала. «Я умею благодарить и готова на все. Понимаете, на все и в любое время». «Ты о чем?» Внутренне веселясь и еще никогда не сталкиваясь с тем, что женщина сама предлагает стать любовницей за помощь. Нет, вру. Случалось еще в Сомовке, когда лечил пациенток или даже их мужей, что в знак благодарности женщины желали завести интрижку. Правда, там они еще преследовали свои цели. Одна даже заявила, что хочет ребеночка родить, чтобы тот перенял мои способности. Но сейчас-то у Ирины прослеживается навязчивая идея, предлагает себя за оказанную помощь. Вы же знаете, не в Игоре с Аферой... то продала свои органы и осталась калекой», произнесла моя спутница. «Нет», — покачал я головой. «Смотри правде в глаза. Твой братик не пережил бы ночь, а его спас Петр Борисович. Впрочем, выкинь дури из головы, у меня есть любимая девушка». «Понятно», — грустно вздохнула Ирина. «А насчет вашего семейства?» Задумался на секунду, а потом продолжил. «Судьба свела или случайность, неважно, но привык дело доводить до завершения. Взялся помогать. Сделаю. А дальше посмотрим, что и как». «Спасибо», – задумчиво произнесла девушка. «Судя по ауре моей спутницы, та сильно из-за чего-то переживала, но сейчас успокоилась. Нет, всполохи тревоги остались, но этот разговор ей дался не так-то легко, как мог показаться. Она не играла какую-то роль, говорила честно и открыто. актриса из нее не получится, впрочем, она к такому и не стремится». Родители воспитали правильно, но отец запутался, и, скорее всего, из-за темных делишек все и произошло. Пока еще нет ясности, подставили его, вынудили, или он сам решил разбогатеть и придумал схему, погубившую жену, а потом и его самого. семён Павлович, на минутку!» окликнул своего начальника охраны, когда до ресторана оставалось метров двадцать. Я указал Ирине, чтобы та остановилась, а сам направился в сторону припаркованной тачки. Мой начальник охраны подошел и сказал, «Станислав Викторович, не светите парней, нас прикрывает трое на улице, и четверо находятся в ресторане». «Так будет спокойней», — не захотел рисковать. «Значит, я не ошибся, я и бег в машине», — констатировав, посмотрел бывшему капитану в глаза. семён если еще такой фортель повторишь, то раз жалую. Ты прекрасно знаешь, что приказы следует выполнять от и до. Проявляешь инициативу, молодец, на черт бы тебя побрал, предупреждай». «Виноват», — без раскаяния в голосе ответил тот. «Насчет же докладывать о каждом чихе перебор». «Наша задача – выполнить распоряжение, и чтобы вы остались в безопасности. Какими методами это достигается, знать не обязательно». Упрям Куршинов. Дерзит. Намекает, что и дальше так собирается поступать. В чем-то он прав. Но я в ресторан явился не драку затевать. Впрочем, как поведет себя глава района и его люди вопрос. Сомневаюсь, что телохранители-владельцы ресторации схватятся за оружие и пустят в ход кулаки с магией. «Вышибалы нас не очень-то хотели пускать». «Мотивировали, что нет мест, а нас никто не приглашал». «Передайте Василию Макаровичу, что пришла Ирина Наркова с друзьями, и мы хотим с ним переговорить. Он обещал меня принять в любое время дня и ночи», — сказала стоящая рядом со мной девушка, у которой голос подрагивает от волнения. «Хорошо», — хмыкнул один из вышибал, цинично окинув взглядом девушку. «Он кому-то позвонил, и нас пропустили». В фойе ресторана к нашей компании подошел распорядитель и после того, как мы сдали верхнюю одежду в гардероб, проводил к главе района. Приличных размеров ниша, как раз напротив сцены, на которой полугулая девица скорее танцевала стриптиз, а не пела. Тот вальяжно развалился на диванчике, к моему удивлению, в одиночестве, а столик заставлен различными блюдами, а вот из спиртного – открытая бутылка с вином. Лысоватый, одаренный, немного грузноват – но за своей физической формой присматривает и наверняка тренажерный зал посещает. Очень уж еда обильная и далеко не диетическая. Костюмчик на нем дорогой, перстенек на пальце является артефактом с огненным зарядом и стоит около трех рублей. Примерно такое же видел в продаже, когда посещал ювелирные магазины и прикидывал про свое ювелирное дело. «С кем имею часть подозрительно спросил глава района, почему-то заинтересовавшись Семеном. «Василий Макарович, разве вы меня не узнали?» – удивилась Ирина. «Тебя-то, радость моя, забыть невозможно!» – хмыкнул хозяин ресторации. «Но для чего собрала группу поддержки? Я же не зверь какой-то, полюбовно!» Он не удержался от масляной улыбки, обводя взглядом Камарию и Жилианну. «Готов вопросы порешать. Или ты, подруг, вместо себя предложить хочешь? Прости, но ничего не получится, если только после тебя!» Говорит вальяжно, уверен в своих силах и чувствует себя хозяином положения. К нише уже четверо телохранителей подошли, замерли и готовы к любому повороту событий. «Парни, притащите нам стулья, в ногах, правды нет», – посмотрел я на одного из телохранителей. «Хм, они не стихийники, но бойцы неплохие, каждый владеет даром силы. спаринги и стычки постоянны, мускулисты и жилисты». Куршинов с ними легко совладает, а если еще джейдер подключится, то и вовсе им ловить нечего. Кстати, Харек в ресторацию самостоятельно проник, навесил на себя щиты отвода взгляда и невидимости. — А вы, простите, кто? — прищурился Шуналов, вцепившись в меня взглядом и даже попытался просканировать информационным щупом. Посыл магии у главы района слабый, играючи его отбил, но в ответ никаких действий предпринимать не стал, только сказал — знакомства так не принято начинать, а то врагов легко нажить. Я глава клана парфюмеров, жергов Станислав Викторович. Жаль, что не могу заявить, что рад знакомству». «Хм, не знаю о таком клане и его главе». Подумав, парировал Василий Макарович, но приказание своим людям отдал. «Притащите пару стульев. Гости желают побеседовать, интересно послушать, что скажут. И все же где-то я вас видел». Хозяин ресторации вернул свой взгляд на меня. «Мы нигде не пересекались». «Вряд ли». Покачал я головой и посмотрел на своих спутников. семён развлеки дам, покажи тут, как все устроено. Сходите в бар и возьмите чего-нибудь выпить, а мы с Ириной и господином Шуналовым переговорим о делах». «Принято». Он взял под локотки молодых женщин и они мягленно вышли из ниши, где расположился глава района. Официант принес два стула, но прежде чем удалиться, склонился к уху владельца заведения, что-то тому шепнул. Вальяжность через пару мгновений с главы района слетела и исчезла без остатка. Он подскочил со своего места и провозгласил. «Дьявол меня поразит! Как же мог сразу не распознать вас многоуважаемого главу такого сильного клана?» «Господин Жиргов, рад оказанной высокой чести знакомству с вами». Он протянул руку, но я сделал вид, что двигаю стулья по всем правилам этикета помогаю устроиться своей спутнице. Не нравится мне этот глава района, даже где-то брезгливость вызывает. Аура у владельца заведения мечется, что тот заяц в селке старается показать всем своим видом доброжелательность и готовность выслужиться. Тьфу! Три раза. Душонка-то у него мерзкая, но такое поведение шуналов на проверяющих обкатал. «Василий Макарович, желаю перекупить у вас долги Ирины и услышать, что никаких претензий к ней не имеете». Усевшись за столиком, озвучил я. «Что не Слав Викторович? Я бы с превеликим удовольствием, но большую часть денег госпожа Наркова должна, увы, не вашему покорному слуге». Развел тот руками, при этом покосившись на девушку. «Так договоритесь», — хладнокровно заявил я. «Сейчас детали обсудим и пойдем поужинаем, а вы решайте, как поступить». «Пятнадцать тысяч. Большие деньги. И перед бюджетом у Ирины Федоровны задолженности». Достав из накладного кармана пиджака носовой платок, он промокнул лысину. «Увы, далеко не все в моих руках. Опять-таки сочту своим долгом вас предостеречь. Молодая девушка очень проворна. На ее деятельность полиция косо смотрит и собралась дело заводить». «А почему не стража?» — хмыкнул я и сжал ладонь своей спутницы. И Мое движение для главы района незаметно, а собравшуюся возразить девушку я заставил промолчать. Впрочем, конфронтации явно не случится. Чиновнику доложили о моем статусе. Наверняка и протанец танец с княжной известно. Поэтому-то так и запел. Получится очернить девушку замечательно, ничего не выйдет, не беда другую найдет. Хм, а ведь точно, не прекратит Шунала в своей делишке, если все оставлю как есть. И что теперь? Убивать мерзавца или сдать Громову? А какие предоставлю доказательства и улики, слухи с домыслами, так любой адвокат в пух и перья разобьет обвинение, а нарушения в этом заведении потянут на штраф и не более того, даже от должности не отстранят. Какое-то стойкое отвращение к хозяину ресторации. Мало того, редко такое случается, но аж кулаки зачесались, чтобы расквасить нос мерзавцу. Интуиция или просто неприязнь? Такими пустяками занимается полиция, но поверьте, на небольшое заключение госпожа Наркова накосячила, — уверенным голосом заявил Василий Макарович и презрительно посмотрел на Ирину. — Хм, это из серии «Не доставайся же ты никому»? Или настолько обиделся, рассчитывая Туза получить всю без остатка, что готов ее унизить и растоптать? — Она же аферистка, и вас об этом предостерегаю, — Шуналов ткнул пальцем вверх. «В магазине какие-то темные дюлишки проворачивают Думает, никто ни о чем не подозревает, а по району слухи-то гуляют. Прикидывается невинная овечка и каждому встречному рассказывает о своем младшем братике, тяжело больном. Ее же ничего, кроме денег, не интересует. Готовы на все и с любым первым встречным!» Все больше распаляясь, произнес глава района. «Я вас услышал», — медленно кивнул. «Тем не менее, от своего слова не привык отказываться». «Желаю получить ее долги, а остальное не ваше дело». «Ее кредиторы сейчас играют в карты на втором этаже. Могу с ними свести. Но учтите, они ни на чины, ни на звания, и знакомства не смотрят и ничем не брезгуют. Очень опасные люди». Мой оппонент встал с диванчика. «Пройдемте». «Видите?» Кивнул сделал знак, смотрящий в нашу сторону Жулиане, чтобы следовали за мной. Странно, что Ирина словно воды в рот набрала и молча выслушивала, как на нее выливают ушат помоев. «Хозяин, твоя спутница оказалась под каким-то необычным воздействием», — мысленно сообщил джейдер «Насколько понял, магический гипнотический транс закреплен посылами повиновения. Она борется, но вряд ли справится. Честно говоря, не представляю, как ей помочь». «Понял», — ответил я и сумел сдержать себя, чтобы не пустить в ход кулаки. А у Ирины спокойно, нет никаких всполохов, этакий ровный цвет, который бывает у человека во сне. Да и то, если ему снится тот или иной сон, эмоции заметны. «Василий Макарович, считал, что мы с вами сумеем договориться», заступил дорогу главе района. «Вы о чем?» — сделал тот непонимающее лицо. «Честно, на все вопросы ответил. Помогаю, по мере сил и возможностей». продолжаете добиваться своих интересов». Криво усмехнулся я. Силовые жгуты получают команду и сплетают вокруг собеседника энергетическую клетку. Теперь его посылы не пройдут, и он не сможет подпитываться. Впрочем, в заведении магических потоков почти нет. Посетителей много, в том числе и одаренных. Ирина продолжает оставаться за столом, диагностика показала, что произошло замедление работы всех органов, и даже мозговая активность снизилась. Короткий приказ ее источнику, и девушка вздрагивает, дергается и смотрит в мою сторону. «Станислав Викторович!» «А что произошло?» «Ты задремала». Улыбаюсь ей, а сам обдумываю сложившуюся ситуацию. Шуналов застыл и не может вымолвить слово, обездвиживание работает. Плюнуть и сдать его стражи, а остальных кредиторов отыскать самостоятельно. «Слушай меня внимательно». Приблизился я к главе района и посмотрел тому в глаза. «Еще раз выкинешь какой-нибудь фортель? Пожалеешь? Ты меня разозлил. Если решил стать врагом, не вопрос, готов ответить». «Поверь, силы и средств на такого мерзавца хватит с лихвой. Моргни два раза, если согласен играть по моим правилам». «Разумеется, я ему ни на грош не верю. Он приказание исполнил, моргнул, а когда смог двигаться и говорить, то стал просить прощения, каяться, что не сразу понял, кто перед ним. Даже прозвучало откровение, что на мою спутницу сильно запал и давно плел вокруг нее заклинание подчинения. Подробности расскажешь после». «Моему начальнику охраны. Он доложит, и тогда подумаю, что с тобой делать». Прервал я словесный понос главы района. Василий Макарович продолжает хитрить, пытается контролировать свою ауру, но нет-нет, да проскочит. Всполохи гнева и раздражения. Он сумел достичь определенных высот, и сдаваться не будет, в этом убежден. Лучше бы случилась открытая потасовка. Тогда ни у кого не возникнет вопросов из-за гибели этого мерзавца. Сейчас много свидетелей, избавиться от негодяя невозможно». Змейка-браслет сжала запястье, ей передалось мое настроение, и та предлагает свои услуги. Даже на мысли связь вышла, что случается крайне редко. «Хозяин, прикоснись к своему врагу, и он получит порцию яда», — заявил браслет. «И все поймут, в чем причина кончины», — ответил я. «Он пока нужен живым». «Что, не учел Куршинов?» «Трое кредиторов Ирины оказались из высшей воровской иерархии». Они все стихийники, как и их охранники. В специальном игорном зале присутствует крупье, стоящее перед столом. Девица молоденькая тасует карты профессионально, одета в строгий деловой костюм, пиджак с большим вырезом, а под ним ничего. Глазками стреляет, по стоящим рядом с игроками, столбиками с фишками. Хм, игроки не мелочатся. Три группы охраны, каждая с огнестрелами и боевыми артефактами. Наше появление никого не оставило равнодушным. Мешать этой компании не принято, поэтому взгляды сосредоточились на главе района. А вот Шуналов повел себя странно. Он не стал орать, что его принудили, а заискивающий улыбнулся и вежливо попросил. «Господа, простите, вышла небольшая накладка, с вами пожелал побеседовать гость нашего заведения». Сухой седой старик, сидящий напротив крупи окинул меня холодным взглядом. Волну страха легко отбил, но отвечать не стал. Подошел к этой троице, скользнув взглядом по двум подручным главаря. Одному около сорока, лицо азиатское, стихийник, управляет огнем. Второй моложе, но татуировок больше около тридцати лет, владеет силой и явно ее постоянно использует. «Позвольте представиться», — заявил я. Глава клана парфюмеров, Жиргов Станислав Викторович. «Ты нас прервал! За это требуется извиниться!» Встал со своего места накачанный. Хм, на голову меня выше, костяшки на руках сбитые, энергию собирает для удара. «Бойвал, спокойнее», — произнес старик. «Пусть скажет, зачем пришел. Зачем человека обижать?» «Седой, так не по понятиям», — возразил Громила. «Сядь», — тихо произнес седой, но в его голосе прозвучали стальные нотки. «Моя знакомая вам задолжала». «Хочу ее долг закрыть», — спокойно заявил я, когда буйвол уселся на свое место. «Не подаем», — хмыкнул узкоглазый. «Ты, паря, не прав». С улыбкой, посмотрев на меня, заявил Седой, не обратив внимания на слова своего компаньона. «Нам отдыхать мешаешь. Пришел с какими-то шалавами и боевиком. Впрочем, с черненькой не прочь поразвлечься». Камария отчетливо хмыкнула. Жилиана, стоящая рядом с Ириной, зубами скрипнула, а та, из-за которой все происходит, чуть в обморок не грохнулась. Поняла, что влезла в такое, откуда выхода нет. Один семён остался равнодушным, он и не такое повидал. — Ты с нами сыграй. Разговором развлеки, а потом о делах калякой. — продолжил главарь. Буйвол одобрительно цокнул языком, а азиат чуть кивнул головой и на своего главаря с восхищением посмотрел. — Седой, ты не понял. Хладнокровно ответил я, осознавая, что драка не за горами. Долги подлежат выкупу. Ничего не нарушил. А садиться за карточный стол не собираюсь. Прости, но заведомо проигрывать не хочу. «Ты нас назвал Шулерами?» – подскочил Буйвол. Мысленно отдаю приказ джейдеру защищать Ирину, находящуюся в полуобморочном состоянии. Щитом отбиваю воздушный кулак и уклоняюсь от шара огня. Телохранители бандюков вскакивают с места и выхватывают пистолеты – Откуда у Желианы нож и как она успела оказаться возле седова Однако лезвие приставлено к горлу главаря. Черная луна выставила вокруг нас щит, а Семен держит на мушке буйвола. «Успокоились!» — тихо произносит Седой. Телохранители с небольшой заминкой опускают оружие. Драчка не состоится. Главарь уже оценил шансы и понимает, что сейчас не за ним сила даже несмотря на численный перевес. Желиана медленно отводит руку с ножом и делает полушаг в сторону. Седой невозмутим. «Побывал и не в таких заворожках». «Господин Жиргов, присядь. Изложи суть дела, и если найдем точки соприкосновения, то вопрос порешаем», — кивнул старик на кресло, которое занимал Буйвол. «Азиат, оставь нас, а ты...» Он посмотрел на застывшую изваянием крупье. «Сходи за новой колодой». Обстановка разрядилась, а вот на владельца заведения жалко смотреть. Потеет сильно, пальцы трясутся, глазки бегают, аура и вовсе мечется, излучая страх. «У тебя сильная команда, не из трусливых», — начал Седой. но «Ну и мы не так простые, своего терять не собираемся. На девочку глаз положил или на ее магазин?» «Какая разница?» Чуть пожал плечами, но потом ответил. Судьба с ней столкнула. Пожалел, решил помочь. «Но в чем-то и ты прав». «Готов просто так отдать». «Двадцать кусков?» Речь шла о пятнадцати, хмыкнул я. «Время идет, счетчик тикает», — хищно улыбнулся седой. «Она бумажку подмахнула. По закону?» «К какому?» — перебил его я. «Или побежите в суд?» «Издеваешься?» — развеселился старик. «Барыги бумаги отдадим, а тот потом отстегнет». «Хорошо, пришлось принять его условия. За все надо платить, так или иначе». «Решил нажиться на горе, так потом не обессудь, если бумеранг вернется». «Это не твое дело», – дернул щекой мой собеседник. «Готов завтра закрыть сделку. Пришли своего человека с бумагами. Проверю, если проценты действительно таковы, то выкуплю долг Ирины и у вашей, скажем так, организации. Больше к этому семейству и ее бизнесу вопросов не возникнет. Договорились?» «Приходи сюда в два часа дня и бабки прихвати», – подумав, заявил Седой. Рукопожатиями мы обмениваться не стали. Я подтвердил, что приду, а потом отправился на выход, кивнув своим сопровождающим. Нас не пытались задержать или напасть, спокойно вышли из злачного заведения. Вдохнул морозный воздух и удовлетворенно выдохнул. Но до завтра нужно дожить. семён возьми Ирину с ее семьей под охрану, в том числе и в магазине следует подежурить. Седой может оказаться злопамятным, и пока сделка не закрыта, его люди представляют опасность», приказал я начальнику охраны. «Сделаем». Кивнул тот и указал Ирине на автомобиль. «Там наши парни отвезут и подежурят». «Спасибо». Зябко передернула плечами девушка. «А вы точно поможете?» Посмотрела на меня. «Разве не видишь, что этим занят?» Пожал плечами. «Насчет совместного использования магазина потом подумаем. Продавать его не советую. Всегда успеешь, если дело не заладится. Но об этом после переговорим, когда все утрясем». «Я уже говорила, что на все согласна». Робко улыбнулась Ирина. «Иди уже», — отмахнулся «Я». «Там поди, братья, с ума сходят и переживают». «Станислав Викторович, а можно нам с ней отправиться?» — обратилась ко мне Желиана. «Вряд ли, но нельзя исключать того, что на семью попытаются надавить». «Где вы все там разместитесь?» — поинтересовался я, вспомнив небольшую и небогатую квартирку. «На кухне посидим и пообщаемся», — пожала плечами черная луна. «Ха! Они, похоже, спелись и собираются сплетничать». Ну, возражать не стал. Так и на самом деле всем будет спокойнее. Начальник охраны остался у ресторана, он решил встретить своих бойцов и заслушать доклады. Кто знает, возможно, что-то мы упустили или после нашего ухода началась какая-нибудь движуха. Еще надо приготовить деньги, а 20 тысяч прилично. Таких денег в сейфе нет. Утром потребуется сходить в банк. Завтра, предпоследний день каникул, начинаются занятия в универе. Должен встретиться со Стешей и понять, что же с ней происходит. Может, Сверчок уже получил какую-нибудь информацию от Ксары? Правда, вероятность, что хранительница острова проговорится, расцениваю меньше одного процента. Но попытка не пытка. «Хозяин, а чего ты отпустил Жилиану и Камарию?» Расстроенно поинтересовался Сахарек, когда мы с ним переместились в поместье. «Они сегодня же вернутся!» «А у вас с Василием все готово?» «Понимающий хмыкнул я. Учти, не спрашиваю, какой вы приготовили женщинам сюрприз. Знаешь, прошу пару дней потерпеть, пока не завершу дело Ирины. И смотрите мне, чтобы без члена вредительства». «Все продумано», — уверил меня Харек. «Пойду приятеля навещу и в поместье приведу. Два дня потерпим». Управляющий привычно распахнул передо мной входную дверь. Никто меня не искал и в гости не приходил. «Печально. Надежда-то теплилась, что подруга бросила все дела и теперь меня дожидается». Зато не успел раздеться, как позвонил дворнов и объявил, что согласен на мое предложение, и завтра готов начать, приступить к обучению ювелирному делу. Договорились, что встретимся у него дома. Губернатор Магаданского края посмотрел отчеты, обзвонил своих доверенных лиц, поставленных на основные должности в клане, и удовлетворенно потянулся в кресле. Как ни странно, но проблем нет, а мелкие недоразумения и недопонимания устраняются легко». Он сам такого не ожидал, когда князь поставил определенную задачу. Навести порядок в крае и платить налоги получилось быстро и безболезненно. Нет, часть чинуш отправилась в отставку. Кто-то получил срок, но большинство отделались крупными пожертвованиями и штрафами. Часть денег ушли в казну княжества, но и себя Кулыбин не обидел. Любая работа стоит денег и нервов, а Олег Александрович четко обозначил рамки дозволенного. Огнев – жесткий правитель. Но своим подчиненным и преданным людям готов помогать. «Слушаю». Поднял он трубку стационарного телефона, когда тот зазвонил. «Иван Иванович, добрый день!» Раздался голос разрядова. «Олег Борисович, рад слышать!» Ответил Кулыбин. Пару минут губернаторы поговорили про погоду, заносы на дорогах и уделили основное время происшествию на горнолыжном курорте. Дед Стеллы возмущен случившимся и интересовался, когда же виновных прилюдно накажут. «Исполнители дают показания, насколько мне известно». Осторожно заявил Кулыбин. «Организацию почти всю накрыла стража, но, подозреваю, аресты продолжатся, как и несчастные случаи. К величайшей радости все закончилось благополучно, а на нашей с вами губернии эта зараза не распространена». «Информация точна?» – поинтересовался разрядов. «А то я своих напряг, ищу творога, а его нет». «Не беспокойтесь», — уточнял у Михаила Александровича, которого поставили во главе операции по зачистке от продавших родину. Хабарск и Магадан из-за своего географического положения и преданности князю не обзавелись предателями. «Организаторы, как всегда, выйдут сухими», — полюбопытствовал Олег Борисович. «Вот на этот вопрос ответить не могу. Не в моей компетенции», — уклончиво заявил Иван Иванович. «Понимаю. Простите уж старика». Кашлянул в трубку губернатор Хабарска и перешел к другому вопросу. «Иван Иванович, скажите, дорогой, вы случайно мою внучку давно не видели? Может быть, разговаривали? Засранка трубку не берет?» Вчера общались, нахмурился Кулыбин и потянулся к поставленной на стеле метке. Ответ его озадачил. Поисковый посыл вернулся ни с чем. Его маячок не активен, а это значит, что девушки его сняли, или она находится в том месте, где нет магических потоков. «Ну, есть еще вариант, что превышено расстояние для поиска, но дотянуться до столицы его сил хватало». «Ладно, если вдруг встретите, то сообщите, хорошо?» Стал закругляться разрядов. «Обязательно», — покивал Кулыбин, ощущая, как накатывает волна тревоги. «Где девушка? Вдруг с ней что-то случилось? Ее вы не в зоне доступа». Позвонил к нежне, но та подругу не видела. Стелла же сидела в кабинете деды и маленькими глотками пила коктейль. Дед задумчиво изучал внучку и внутренне усмехался. Его кровь. А губернатор Магадана – отличная партия. Породнившись, кланы только станут могущественнее, а то некоторое недопонимание в бизнесе присутствует. Хуже всего, что приходится конкурировать. Ничего, девушка своего не упустит. «Ты не перегибаешь палку?» – поинтересовался Разрядов. не болтая ножка отмахнулась та. «Дед, ты только не влезай, сама справлюсь. Я же тебе советы насчет твоей адвокатесы не даю. Кстати, не называй меня засранкой». «Мне уже ничего не грозит», — хмыкнул губернатор Хабарска, не отреагировав на последнюю просьбу внучки. «Подвинец, если и поведу, то тебя, чтобы передать будущему мужу. Смотри, Кулыбин непрост, игру раскусит и...» «Ничего не сделает», — перебила его Стелла. «Ладно, пора действовать». Она натянула теплую куртку, взяла шлем и, помахав деду ручкой, принялась осуществлять свой план. Правда, для этого предстоит поднапрячься. Стелла прошла к грузовому порталу, где уже стоит ее снегоход. Короткий переход, и она оказалась одна в заснеженном поле. По замыслу отправилась на покатушки, чтобы погасить свой гнев на одного наглого человека. А в заснеженном поле или лесу может всякое произойти. Главное, чтобы Кулыбин про нее не забыл и вовремя отыскал. Кстати, следует сказать спасибо Стасу, что научил находить и снимать маячки. Правда, метка травника осталась, ее она предусмотрительно не стала трогать. Иван, если забеспокоится, то начнет за все ниточки дергать и к приятелю обязательно обратиться. А если он отнесется к ее исчезновению без инициативы, то лучше в этом раньше убедиться и разочароваться. Вообще-то, план построен намного дальше, чем простой поиск потеряшки – Сумеет ли его Стелла осуществить или нет? Девушка может только гадать, а пока надо сделать достоверную легенду, для этого предстоит намотать на морозе не один десяток километров. Снегоход завелся, брюнеточка опустила-забрала шлема и уверенно повернула рукоять газа.